Россия, 23. Украина, Харьковская область, 22-23 июля. Ночь. Им невероятно повезло. Хотя много позже, рассуждая об этом, Тарас понял, что в принципе в этой вселенной постоянных войн разума с самим собой везет преимущественно тем, кто в везении не нуждается. К счастью, все трое имели большой опыт десантирования в тыл противника и были осторожными профессионалами своего дела умея адекватно реагировать на резкие изменения обстановки. В почти полной тишине, где-то километрах в десяти, погромыхивала канонада. Десантники осознали себя стоящими на каком-то рыхлом холмике, который оказался слоем песка и камней, накрывающим накат блиндажа. Над местностью, накрытой слоем облаков, плыла ночь. Слева от застывшей троицы белела в темноте какая-то громада, оказавшаяся деревенской избой. Вспомнилось название села – Лукьяновка. Избу прикрывали деревья, скорее всего, яблони и груши, судя по доносившимся запахам. Справа уходила в темень изгородь, из которой виднелись другие избы деревни. На улице застыли металлические силуэты, бронемашины и пикапы с установленными в кузовах крупнокалиберными пулеметами. От них воняла соляркой и остывающим металлом. Блиндаж венчал извилистую канаву, призванную играть роль хода сообщения, вьющуюся вдоль улицы по садам и огородам. Кое-где она была накрыта маскировочной сеткой, и Тарас понял, что там прячутся входы в окопы. Время перевалило за намеченную точку отсчета операции. 12 часов ночи, но было тепло и душно из-за низких облаков. Штопор шевельнулся. Песок под ним просел, потек струйкой. Замерли, настроенные на боевой экшен. Тарас ткнул рукой в бугор под ним, вскинул руку вверх, сжав пальцы в кулак. Привыкшие к темноте бойцы разглядели жест, не требуя объяснений. Прежде чем отправляться искать пусковую установку, надо было обезвредить тыл, то есть проверить блиндаж, чтобы впоследствии не ожидать ударов в спину. Кроме того, за несколько минут они должны были определить координаты местонахождения командира артиллерийской бригады, отдавшего приказ выстрелить по Новоазовску, командира самой ПУ, нажавшего кнопку пуска ракет, а также операторов комплекса. По донесениям разведки, как космической, так и агентурной, пусковую точку У обслуживали не только украинцы, но и наемники-поляки, что только добавляло желание чевикистов разделаться с ними. И, наконец, Шелест попросил Тарасу установить координаты аэродрома, с которого взлетали Су-24 и f 16 несшие ракету «Шторм Шэдоу». Очень хотелось одним ударом калами покончить со всеми исполнителями чудовищного преступления. Шалва дотронулся до плеча командира и сделал вид, будто смотрит в бинокль. Ткнул пальцем в траншею. «Охрана!» — донесся его слабый шепот. Тарас кивнул, посылая бойцов влево и вправо по траншеи. Отсутствие часового напрягало. Первым спустился в траншею кот, шмыгнул по ходу траншеи влево, шалва метнулся вправо. Через несколько секунд выяснилась причина отсутствия часового. ВСУшник спал на дне траншеи, завернувшись в плащ-накидку. Едва ли он успел сообразить, что случилось, тихо отправляясь на небеса. Тарас мягко спустился ко входу в блиндаж и отпрянул. Полок входа откинулся и оттуда выбрался полуголый мужик, на ходу расстегивая ширинку штанов. Тарас схватился за рукоять ножа, но мелькнувшая следом мысль отменила первую, и капитан сделал гениальный ход. Буркнул по-украински. «Не спится? Чей мочь пухир лопается?» «Опорожнится треба», — подтвердил высоушник хрипло, приняв десантника за часового. «Видите подали, а то засрали тут усе». Так и не пришедший в себя жилец блиндажа попер по траншее прямо на штопора. Раздался тихий всхлип. Лейтенант, придержал обмякшего нациста, опустил на дно траншеи. Без дальнейших рассуждений нырнули в блиндаж, откинув брезентовый полок. Очевидно, это был бункер для отдыха офицеров опорника ВСУ, судя по всем трем лежакам и не сильно противным запахам. В воздухе чувствовался даже запах одеколона, хотя ароматы пота и грязи были сильнее. На столике в углу, обшитого досками помещения, светилась панелька комплекса связи «Зефир». Два лежака были заняты раздетыми до нога телами, третий пустовал. На табуретах у коек были разложены пятнистые костюмы с погончиками на которых вместо звезд виднелись крестики и ромбики. Судя по их количеству, тот, кто вышел по нужде, был майором, его сосед капитаном, а напарник – полковником. Штопор вскинул вверх кулак с отогнутым большим пальцем, оценивая удачу. Вынули упаковку скотча и по жесту Тараса заклеили рты спящим. Шалва капитана, здорового мясистого, собросшей волосами грудью. Михаил полковника, практически такого же борова но лысого и жирного, обладающего толстой складчатой шеей и выдающимся животом. Тарас невольно вспомнил министра обороны Украины, славившегося могучим торсом и метровой выпуклостью пуза. В соцсетях шутили, что это начальники, щеневмерло и пухнут от голода. Оба спящих подскочили, с ужасом уставившись на гостей, начали сопротивляться, но быстро поняли, что стали жертвами обстоятельств. «Будете говорить, останетесь живы», – пообещал Тарас без всякой угрозы, но так, что пленники взапрели. Шалва сорвал лист скотча с губ полковника. «Фамилия, звание, должность подразделения». Толстяк покосился на замычавшего напарника, заговорил по-русски. Полковник Зенкевич, третий дивизион, 107-я арт-бригада. Сосед полковника снова замычал, и кот дал ему пощечину тыльной стороной ладони. Здоровяк треснулся головой обочищенный от коры ствол сосны, поддерживающей потолок блиндажа, и замолчал. «Где П.У?» Толстяк заморгал, облизывая мокрые губы. Тарас подождал, потом взял пленника за горло и придвинул к стене. Голос его не изменился, только стал тише. Повторять не буду, у меня нет времени на уговоры. Я вас пристрелю и найду тех, кто ответит. Зинкевич сглотнул, потея все больше. Хорошо, спрашивай. Где пусковая? Замаскирована под хату рядом. А! Вскинул голову штопор. То-то я смотрю, странная домина. Где квартируется командир бригады полковник Савченко? Он не здесь. Где? В Харькове, гостиница Дружба на улице Незалежной. С ним поляки, американцы, инструктора. Волосатый спутник Зинкевича снова замычал, рванулся было с кровати, но получил удар в брюхо и рухнул на лежак, глухо охнув. Тарас внимательно посмотрел на него. Кто это? Капитан Бугремец. Губы Зинкевича изогнулись в кислые усмешки. Наводчик пусковой. Это он стрелял. Нам сказали, что стрелял подполковник Рожен. Зенкевич помотал головой. Рожен инструктировал. Где он? Зенкевич посмотрел на потолок. Тут, в деревне, вторая хата отсюда. Штопор, прислушивающийся к допросу, стремительно шагнул к волосатому капитану, наклонился к нему, так что тот отшатнулся. Глаза лейтенанта засветились, как у кошки. Так это ты кнопочку нажал, сволота фашистская! «Ну, я...» — вдруг ощерился капитан. «И что ты мне сделаешь? Вы же не уйдете отсюда живыми. А я стрелял вас, москалий и, и буду стрелять везде». «Не будешь», — глухо проговорил штопор, всаживая в горло бугая нож. Глаза капитана полезли на лоб, он схватился руками за горло, словно пытаясь остановить фонтан крови, но стал клониться вниз головой и упал на быстро намокший лежак. Ларин и Тарас переглянулись. «Штопор», — сжал зубы Тарас, — «охренел?» Шалва вытер нож, отошел. «Им все равно конец. Таких щадить нельзя!» Лицо полковника, наблюдавшего за подчиненным, позеленело. «А я здесь ни при чем, я не стреля!» «Но ведь присутствовал гнида!» Штопор показал белые зубы. «А перед тем не раз, небось, отдавал приказ стрелять по нашим городам, нет?» «Мне приказы...» — Тарас отодвинул лейтенанта. «Последний вопрос. Координаты аэродрома, с которого стартовал шестнадцатый с английской ракетой?» «Я не знаю». «Не бреши, подонок!» — снова разъярился Шалва. «Вы в связке работали. Вас должны были предупредить. Откуда взлетел бомбер? Говори, урод!» Полковник отшатнулся. «Гидропарк! Мини-аэродром подскока...» «Адрес?» «Урочище Мамлюки, аэроузел Староконстантинов». Штопор отпустил шею Зинкевича. «Свяжите», — проговорил Тарас. Полковнику связали руки скотчем, заклеили рот, уложили на койку. «Лежи тихо». Штопор поднял табуретку, собираясь разбить компьютер, но Тарас остановил его. «Секунду, он нам еще понадобится». «Зачем?» «Доложим Шелесту уточненные данные». «У нас же совы. Штопор имел в виду спутниковые рации». «Пока выберемся, пока найдем спутник. Кот, садись за штурвал». Ларин с готовностью сел за компьютер. Он был неплохой айтишник и обладал большим опытом связиста. «Красивая машина», — заметил Шалва. «Тайвань», — отреагировал Ларин. «Кинг Макс. Нужен кот». Тарас отлепил с губ Зинкевича полоску пластыря. «Кот!» Полковник начал диктовать, запинаясь. Четче говори!» «Я включу!» Вдвоем с Шалвой они освободили руки пленника, усадили на стул. Он постучал толстыми пальцами по клавиатуре, экран компьютера высветил украинскую кричалку «Слава Украине!» Зинкевич косо посмотрел на шагнувшего в сторону Шалву и вдруг, толкнув на него кота, метнулся к выходу из блиндажа но выбежать не успел. Шалва метнул нож, вонзившийся в толстый загребок полковника. Без звука тот рухнул на дощатый пол. «Твоюж!» — выргался Шалва. Тарас подтолкнул Ларина к столу. «Работай». Связь установили быстро. Харьковская арт-бригада имела в своем распоряжении отличные английские рации и спутниковой связи «Халпэк», и Михаилу не составило труда найти личный канал «Шелеста». Перехвата не боялись, как не боялись и оставить следы в базе данных компьютерной сети ВСУ. После удара «Кобры» от ракетчиков и их техники не должно было остаться ничего. Шелест отозвался мгновенно, он не спал. Тарас сообщил ему все, что узнал, добавил, не слыша реакции. «Исполнители двухсотые». «Подсветите пусковую», — сказал, наконец, Шелест. «И желательно штаб арты, и уходите». Ответ будет ровно через 15 минут. Засекайте время. Капитан глянул на циферки времени в уголке экрана. Будем готовы? Учти, огонь будет открыт без предупреждения. Понял. Связь прекратилась, и Тарас ударом табуретки разломал компьютер, ресивер и остальные блоки комплекса. Двинулись. Снаружи было тихо. Уверенные в своей неуязвимости артиллеристы-ракетчики спали, удовлетворенные своей работой расстрелом мирных граждан. Никто из них не сомневался в своем праве убивать русских, да и своих же украинцев, оставшихся людьми и не желавших воевать с братским народом. Они не жалели. Выбрались на бруствер траншеи стремительным и бесшумным броском, как умеют передвигаться только разведчики в тылу врага, обошли соседнюю хату, внутри которой и пряталась платформа трейлера пусковой установки «Точки У». Одна ракета так и лежала на станине, горизонтально готовая стартовать по команде оператора. Установили на нее маячок, по сигналу которого и должна была наводиться коала. Хату тоже охранял часовой, так и не проснувшийся до прилета ракеты возмездия. Тарас на всякий случай установил на ракете еще и взрыв-блок и, определив, что с момента получения приказа прошло 3 минуты, включил таймер на 12 минут. Обыскали в радиусе двух десятков метров окрестности, установили маячки и минные модули на кабине управления комплексом, на стене здоровенной хаты штаба артиллеристов и на молчавшем в данный момент дизеле электропитания. Тарас собрал бойцов возле замаскированной ПУ. «Осталась минута. Уходим». «Посмотреть бы, как прилетит наша нежданка», — проговорил Штопор с сожалением. «Мало взрывов видел», — хмыкнул кот. Это другой случай. Ближе ко мне, сказал Тарас. В этот момент чуть в стороне по улице раздался выстрел, а вслед за ним взвыла сирена. К чести десантников никто из них не вздрогнул. Поздно спохватились, пробормотал Шалва. Наши кувалочки уже не остановить. Стрельба приблизилась. Пули сыпанули по ветвям яблонь и стенам хаты, окружавшим трейлер. Отвечаем, предложил Ларин. Тарас кинул взгляд на небо. «Ближе», — я сказал. Бойцы отступили к нему, держа пистолеты в руках. Что-то обожгло висок. В глазах Тараса потемнело. Он зашатался, теряя сознание. «Командир», — выдохнул ему в ухо штопор. «Я ранен». «Держись. Кот, уносим его». «Не надо». Тарас напряг волю, удерживаясь на грани полной потери сознания. Вызвал в памяти белый квадратик QR-кода с красивым узором точек и квадратиков. Сознание отключилось. Стрельба усилилась. К избе подбежали несколько почти невидимых в темноте силуэтов. «Никого!» — крикнул кто-то. В этот момент раздался приближающийся свист и вслед за ним серия мощных взрывов, выбросивших клубы пламени, дыма и осколков хат, платформы пусковой установки и нескольких бронемашин к темному небу. И уже в этих клубах произошли еще два пламенных выброса. Взорвались мины десантников и сама ракета «Точки-У».